стараясь говорить по возможности, беззаботно. «Если будешь хорошо себя вести, мы спросим у твоей мамы р а з р е ш е н и е посидеть в кабине экскаватора Стива, когда будем расчищать нижнее поле». Изабелла спустилась с лестницы и, услышав, что кто-то присвистнул ей вслед, инстинктивно стянул на горле воротник блузки. Мэтт в другом конце коридора заводил электрический кабель, взияющий дыру в стене, Кожаный пояс для инструментов небрежно опоясывал его бедра. Рядом стояли двое парней, которых она уже видела пару раз до того. «Вы сегодня такая нарядная, миссис Ди. Неужели куда-то собрались?» Изабелла покраснела, мысленно отругав себя за это. «Ой, ну что вы!» – запинаясь, сказала она. «Просто старая блузка, которую я случайно откопала». «Вам идет!» – сказал м э т «Вы должны почаще носить этот цвет!»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 «Нет, м э т я не могу себе этого позволить. Полагаю, надо просто привести в порядок старую ванную комнату». «Говорю же вам, Изабелла, так получится гораздо лучше. Достойная ванная и гардеробная сразу увеличат стоимость дома». Он обладал редким даром убеждения. И вот он явственно свидетельствовал о том, что последнее слово всегда оставалось за ним. «Я знаю, вы долго вынашивали идею, — сказал а Изабелла, — но не сейчас».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 Представив, как г л у х у ю полночь в дом пробираются крысы, Изабелла закрыла глаза. Затем с тяжелым вздохом она потянула за кошельком и ключами. и м э т я в магазин, скоро вернусь», — крикнула она. Изабелла плохо понимала, с чего это ей вздумалось сообщать ему о своих перемещениях. Если ему вдруг понадобилось бы войти л и выйти, он всегда мог воспользоваться запасным ключом, спрятанным под ковриком у задней двери. Ведь именно м э т обнаружил ключ несколько недель назад.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 «У меня строительная работа в самом разгаре», — дрожащим голосом произнесла Изабелла. Банковская служащая улыбнулась, явно сочувственно. «Очень чувствительно для бюджета, да?» Изабелла, опустошенная и обессиленная, возвращалась домой с картошкой и фасолью в а в томате вместо запланированного жареного цыпленка с салатом. Чтобы немного поднять настроение, она поставила старую кассету с Генделем, которую откопала в бардачке.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 И н а с т р о дом поборола желание выругаться, кляня разбушевавшуюся стихию. Изабелла даже не была уверена, х о ч е т ли ей возвращаться в дом. Временами ей казалось, будто дом буквально съедает ее заживо, проработив целиком и полностью. Более того, высасывая из нее энергию, которая уходила на нескончаемую работу по его содержанию. Теперь голова Изабеллы была вечно забита вопросами, требующими незамедлительного решения.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 Изабелла закрыла глаза и снова включила музыку, чтобы та в очередной раз напомнила ей о том, что все проходит и это пройдет. А когда открыла глаза, то увидела через лобовое стекло в потеках воды какую-то красную машину, направляющуюся прямо к ней. Мини-вен Мэтта. «Что, проблема?» м э т т остановился в нескольких футах от нее. Заглохла и не хочет ехать. Изабелла была не в силах скрыть свои о б л е г ч е н и е н е могу понять, в чем дело».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 «Машина с низкой посадкой типа вашей, они быстро намокают, тем более при таких лужах. Здесь нужен технический аэрозоль в виде 40. Я вам вот что скажу. Я пойду с вами, а ребятам велю развернуться и ехать следом. Хочу удостоверить, что вы в порядке и добрались до дома». Не слушая ее возражения, он сел на пассажирское с и д е н ь е и кивком показал, что надо объехать красный минивэн.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 Это музыка на воде, хихикнула она, услышав в ответ его раскатистый смех. Она сама толком не знала, что на неё нашло. Может, дело было в чувстве облегчения, что машина в порядке, может, в отчаянии из-за расстроенных финансов, а может, необходимости дать выход эмоциям. Но когда е е старая к о л ы м а г а затряслась по ухабам по дороге к о з я н о к о м у прохудившемуся и слишком накладному для хозяйки дому, и забыла принялась смеяться.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 пока, наконец, не нашел нужную дверь, в о б ш и т о й сайдингом кирпичной пристройки к задней части дома. Замок с незапамятных времен был сломан. Дерево вокруг прогнило, и кованый н засов едва держался. Байрон осторожно открыл дверь прислушался к далекому звуку скрипки, к неожиданно громкому голосу ребенка. Он проскользнул в темный проем и спустился по каменным ступенькам. Воздух под домом был затхлым, слегка отдавал серый,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 и закрытый на замок черный ход из кухни. Дети здесь не бывают, т а да и вообще сюда вряд ли хоть кто-нибудь заглянет. А вдова, скорее всего, даже не подозревает об этой комнате под домом. Поставив коробку на пол, Байрон развернул спальный мешок. Мэг с видимым облегчением п о с т а в и л щенкам соски. Ладно, оставшиеся пожитки он перенесет сюда завтра. Он поставил для Элси и Мэг миски с водой и кормом, а затем попытался помыться в крошечной раковине.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 вовсе н ь для кошки. Замок на двери, закрывающий черный ход на кухню, был сломан. Байрон сел на пол, все неприятности мгновения ока были забыты. Он думал о незваном госте в кухне над ним.